Глава сорок первая. Минога изготовилась к броску и поджидала их у передней двери. Корди Кук прилагала все старания, чтобы вести грузовик прямо по подъездной аллее, которая, ярдов на сорок или около того, тянулась до двери в школу. Покрышка одного из левых задних колес разлетелась в клочья, и это заставляло тяжелый грузовик вилять и не слушаться руля. Кевин разрывался между вызовами Майка на связь, и помощью Корди. Гигантский червь взметнул кучу гравия около северной двери, глубоко нырнув в последний раз и снова выскочил на поверхность земли в 50 футах перед машиной. Кевин увидел гнилые доски, которые Дейл с Харлином уложили на ступени, и сразу же понял, что тяжести грузовика они не выдержат ни минуты. Черт с ними, до столкновения оставались секунды. Дверцу с его стороны заклинило. Кевин мгновение боролся с ней, затем скользнул в сторону Корди, оттолкнув ее в сторону и одновременно потянувшись через ее колени к ручке дверцы. «Какого черта ты? Прыгай! Прыгай! Прыгай же!» — кричал Кевин, выталкивая ее из машины. Грузовик вильнул влево, но они оба ухватились за руль и выровняли машину. В это мгновение Минога бросилась на них прямо из земли, как детская автоматическая игрушка. Корди распахнула дверцу, и они оба вывалились из кабины и сильно ударились о гравий. Удар был такой силы, что у Кевина вышибло зуб и сломалось запястье. Корди дважды перекувырнулась и замерла неподвижно на траве как раз в тот момент, когда Минога бросилась на кабину грузовика, мчавшегося на скорости 40 миль в час. Пасть чудовища ударилась о ветровое стекло, как брошенный сильной рукой дротик. Кевин с размаху плюхнулся на гравий, выгнув от боли шею, правая рука у него вообще не гнулась, затем опустился на колени и протянул руку Корди. Ухватив ее, он потащил девочку к деревьям как раз в тот момент, когда гигантский червь и грузовик столкнулись. Собственно, это не было столкновением. Левое переднее крыло машины ударилось о бетонную балюстраду крыльца, Кабину развернуло таким образом, что две ступеньки уперлись в переднюю ось, а то, что осталось от кабины, со всей силой обрушилось на миногу. А четырехтонная стальная цистерна встала вертикально над крыльцом, залив бензином заколоченные главные двери. Сама цистерна была слишком широка. Ударившись о дверной проем, Она прогнулась, как огромная пивная банка, разметав во все стороны обломки фанеры и 80-летнюю штукатурку футов на 60. Телами ноги мгновенно было выдернуто из норы, подобно тому, как выдергивают змею зубы койота, и перед глазами Кевина на мгновение мелькнуло сегментарное тело перед тем, как расплющиться между дверью и грузовиком. Запах бензина наполнил воздух, пока Кевин, хромая, ковылял оставшиеся 30 футов до линии вязов, палача под мышкой корди. Он понятия не имел, нигде его автомат, нигде золотая отцовская зажигалка. «Зажигалка!» Кевин моментально обернулся назад и застыл на месте, уже ничуть не беспокоясь о второй миноге. «Бензин не взорвался!» Ему были видны струйки, вытекающие из изуродованной цистерны внутрь здания. Видны были влажные потеки на стенах. Он слышал журчание бензина и чувствовал его запах. Бензин не взорвался. Черт побери, это несправедливо. Чуть ли не во всех фильмах, которые он видел, машины падали с утеса и взрывались чуть ли не прямо в воздухе, повинуясь прихоти режиссера фильма. Тут же он угробил почти пятьдесят тысяч долларов отцовских денег, загубил четырехтонную цистерну и тысячу галлонов бензина залил в эту трухлявую коробку, именуемую школой. И ничего, ни единой искорки. Кевин протащил Корди еще на 60 футов от машины, прислонил бесчувственную, а, возможно, мертвую девочку к дереву и отправился назад. Он шатался, как пьяный, и понятия не имел, где его зажигалка и как он добудет огонь, или как он вернется оттуда живым, если ему удастся это сделать. Ему нужно это обмозговать. Услышав шаги Майка на лестнице, Дейл и Харлин закричали ему, чтобы он не входил. Оба мальчика прыгали с одной парты на другую, стараясь ускользнуть от солдата Иван Сайка. Боросль грибов на полу и старые трупы, склонившиеся за партами, затрудняли погоню за мальчиками. Но вот белый оборотень, который был когда-то Тубби, протянул с пола руку, пытаясь схватить их за ноги. Доктор Рун и Минг Харпер двинулись с обеих сторон к двери, поджидая Майка. Они схватили его в ту же секунду, когда он вкатился в проем, Доктор Рун оказался более проворным, он схватил дуло двухстволки как раз в тот момент, когда Майк спустил курок. Вместо того, чтобы размозжить его лицо, пуля сорвала плотный ком паутины с потолка, мешок студня взорвался, и целая охапка связок и сухожилий закачалась над головами. Минг Харпер был не таким проворным. Своими скрюченными пальцами он ухватил правое запястье Майка, останки его лица стали вытягиваться в длинное рыло, но мальчик успел в последнюю минуту взвести курок обреза, приставить 18-футовое дуло к животу Минка и спустить курок. Тело словно взмыло в воздух и повисло на проводах, тянувшихся от лампочки к портрету Джорджа Вашингтона работы Гилберта Стюарта. Немедленно оттуда потянулись волокна паутины и вонзились в тело Минка. Майк сунул руку в карман, нащупал два оставшихся патрона, освободил казенник двустволки от пустой гильзы и загнал туда новый патрон. Доктор Рун издал странный звук и отбросил ружье почти без всякого усилия. Он изо всей силы хлопнул мальчика по голове, сбив его с ног, и приставил к его виску конец дула. «Нет — Нет! — закричал Дейл. Они с Харлином были только в нескольких шагах от вансайка, перепрыгивая через парты по направлению к поджидавшему их солдату. Но вот Дейл бросился в воздух над протянутыми к нему руками солдата. Он ударился о плечо доктора Руна, затем о дверной косяк и откатился в сторону как раз в тот момент, когда ружье в руках директора выстрелило. Пуля попала прямо в грудь миссис Дуган, разорвав остаток ее погребального наряда и пригвоздив ее к классной доске. Но ее трясущиеся руки медленно вытянулись вперед и стали нащупывать учительский стол. Тело миссис Дубец стало подниматься, полосы мясистой паутины разорвались тихим чавкающим звуком. Ее веки бешено мигали над белыми глазницами. Лоуренс изо всех сил пытался вырваться из запутывавших его веревок, когда учительница направилась к нему. Доктор Рун поднял Дейла за воротник рубашки и принялся трясти. «Будь ты проклят!» — выдохнул он прямо в лицо Дейла и, выбросив его за дверь, шагнул следом. Черный силуэт Вансайка склонился над Майком. Джим Харлин перепрыгнул через парту первого ряда, пытаясь прийти друзьям на помощь, но толстая спираль веревки все еще болталась за его плечом, он потерял равновесие и упал. Мальчик попытался подняться, ухватившись за нить тонкой паутины, но только увлек ее за собой, упав на ковер грибов между рядами парт. Паутина была теплой на ощупь и сочилась влагой. Когда солдат склонился над ним, Харлин истошно закричал, На лестничной площадке, за дверями класса, Дейл успел увидеть брата, все еще борющегося с веревками, которые держали его прикованными к стулу. Но в ту же минуту доктор Рун набросился на него, схватив за горло, поднял воздух и перекинул через перила. Дейл услышал, как его собственные каблуки ударились о перила и увидел, что висит над двадцатипятифутовой пропастью, а в его горло глубоко вонзились пальцы директора. Дейл отбивался и царапался, пытаясь дотянуться до его лица, но доктор Рун, казалось, не чувствовал боли. Он смахнул кровь с глаз и еще сильнее сжал горло мальчика. Дейл почувствовал, как темнота застилает его глаза, поле зрения сузилось до узкого туннеля, и в ту же минуту все здание задрожало. Рун отступил от перил, продолжая сжимать его горло, Лестничная площадка вибрировала, как утлая суденушка в бурном море, и они оба покатились по старым половицам пола, когда вонь бензина заполнила воздух. Борясь с головокружением и последствиями контузии от удара, Кевин пытался рассуждать логически. Прежде всего, его интересовало, почему, несмотря на невообразимый грохот удара грузовика о стену школы, Тут еще не собралась толпа людей. Тут мальчик моргнул от новой ослепляющей вспышки молнии и оглушительного удара грома и умно кивнул сам себе «Ага, понятно». И снова стал размышлять. Ему необходимо пламя, вспышка. Что могло бы воспламенить бензин? Конечно, отцовская зажигалка, но она где-то потерялась. Кроме того, вспышку могли бы обеспечить твердый камень и лист стали. Кевин пошарил в карманах, но не нашел там ни камня, ни стали. Что, если я буду стучать камнем по стальной цистерне, пока не появится искра? Неплохая мысль, но не совсем правильная. Кевин решил отложить ее в качестве альтернативного плана. Он подошел на 20 футов ближе к грузовику, шлепая босыми ступнями по лужам бензина. Босые ноги. Каким-то образом, Он лишился башмаков, выбираясь в спешном порядке из кабины. Кожей он чувствовал холод бензина, но там, где были царапины, жидкость обжигала. Правое запястье стало распухать, рука висела неловко и как-то неправильно. «Рассуждай логически», — велел себе Кевин Грумбахер. Он сделал еще несколько шагов и присел на относительно сухой участок тротуара, чтобы подумать. Ему необходимы пламя или искра. Как он может их добыть? Мальчик задумчиво глянул в небо, но молния не собиралась ударять прямо в грузовик, хотя разряды ее были чудовищно сильны. Пока не собиралась. Возможно, позже. Как насчет электричества? Он мог бы пробраться в кабину и включить ключ зажигания, посмотреть, не дадут ли искру батареи. Судя по запаху, Одной искры было бы вполне достаточно. Нет, это не подходит. Даже с того места, где он сидел футок в 60 от машины, Кевин видел, что кабина покорежена и смята под тяжестью самой цистерны, и, возможно, она кишит этими ужасными миногами. Кевин нахмурился. Возможно, если он приляжет и несколько минут спокойно отдохнет, то ответ придет сам собой. Участок, на котором он сидел, выглядел вполне удобным и располагающим к отдыху. Он подвинул в сторону мешающий камень и опустил голову на цемент. Какой-то предмет, похожий на камень, мешал ему устроиться удобнее. Кевин снова сел, подождал следующей вспышки молнии, пронзившей ночь, и поднял с гравия отцовский автоматический кольт 45-го калибра. Ручка была сломана. На стали виднелись царапины и маленькая передняя мушка выглядела как-то не так. Кевин оттер кровь, заливавшую глаза, и прищурился на протекавшую цистерну, находившуюся в двадцати ярдах от него. «Почему я должен сделать это с отцовским грузовиком?» Но ответ не казался важным. Возможно, позже. Сначала он должен добыть искру или пламя. Он повертел в руках пистолет, уверился, что ствол не забит грязью, и, по возможности, стёр пыль с приклада. Кажется, положить оружие обратно, без того, чтобы отец не заметил, что его кто-то брал, уже невозможно. Кевин поднял пистолет и снова опустил его. Нужно ли сначала зарядить его? Нет, он так не думал. Отец не любит носить с собой заряженное ружье, когда они отправлялись на пруд Хартли поупражняться в стрельбе. Кевин поставил автоматический пистолет между ногами и левой рукой щелкнул затвором. Патрон вывалился и покатился по тротуару. Стала видна влажная щель магазина. «Проклятие! Одну пулю он все-таки зарядил. Сколько же их там осталось? Надо подумать. Семизарядный магазин, минус один патрон. В данный момент с математикой у Кевина не ладилось. Возможно, позже». Левой рукой он поднял пистолет и прицелился в цистерну. Грянувший в этот момент удар грома сделал звук выстрела, похожим на слабый щелчок. «Если вы не можете попасть в дверь сарая, то вам лучше даже не пытаться». «Ладно, это потому, что он слишком далеко». Кевин попытался встать на ноги, но голова сильно кружилась, и он без сил опустился обратно. «Хорошо?» Он будет стрелять отсюда. Он вспомнил, что теперь надо передернуть затвор и снова прицелился, глядя прищуренным глазом сквозь низкую мушку. Интересно, от удара пули возникает искра или открытое пламя? Он не мог вспомнить. Чтобы выяснить это, есть только один путь. Отдача ударила его здоровое запястье. Он опустил пистолет и глянул на цистерну. Ни искры, ни пламени или он просто промазал. Мальчик снова поднял дрожавший рукой пистолет и дважды выстрелил. Ничего. Сколько пуль у него теперь осталось? Две или три, по меньшей мере. Кевин тщательно прицелился в кружок стали, видневшийся сквозь мушку, и медленно, как учил его отец, нажал курок. Раздался звук, похожий на удар молотка по железному листу, и Кевин торжествующе усмехнулся. Но усмешка тут же сменилась гримасой разочарования. Ни пламени, ни искры, ни большого взрыва. Сколько еще пуль у него осталось? Возможно, ему следует вынуть магазин, высыпать пули и пересчитать их. Нет, лучше не так. Лучше пересчитать гильзы, вывалившиеся на тротуар. Вон две или три из них поблескивают в свете фонаря, но потратил ли он только их? Ладно, по крайней мере одна у него осталась, может быть две. Кевин поднял пляшущей рукой пистолет и снова выстрелил. В то же мгновение, когда он спускал курок, он уже знал, что взял слишком высоко. При таком выстреле он промахнулся не только мимо цистерны, но и мимо самой школы. Он попытался вспомнить, почему он это делает. Мысль не давалась ему, но он знал, что это очень важно, что-то связанное с его друзьями. Кевин перекатился на живот, положил пистолет на больное запястье и снова спустил курок, почти уверенный в том, что раздастся всего лишь звук щелчка по пустому барабану. В руку ему ударила отдача, вспышка пламени — ударило как раз около наполнительного цилиндра наверху цистерны, и восемь тонн бензина мгновенно вспыхнули. Доктор Рун как раз поднимался на ноги, когда взрыв разорвал перила лестницы на тысячу кусков, и над открывшимся лестничным проемом повис огромный гриб пламени. Рун почти спокойно отступил и прижался к стене, глядя с каким-то отчасти академическим интересом на то, как двухфутовая палка балюстрады вонзилась ему в грудь, как кол. Он протянул руку к концу ее, но не вытащил копья. Вместо этого он сполз по стене и медленно сел на пол. Дейл покатился по полу и, прижавшись к двери, прикрыл голову руками. То, что осталось от перил, был охвачен огнем, книжные полки в нижнем этаже полыхали костром, Витражное стекло лопнуло и осыпалось вниз, и каждый дюйм пола второго этажа дымился и обугливался. В шести футах от глаз Дейла задымились брюки доктора Руна, а подошвы его башмаков стали мягкими и бесформенными. В открытом лестничном марше в десяти футах от мальчика пламя охватило розовые мясистые волокна паутины, и они обвисли, как бельевые веревки, рядом с многоквартирным домом. Шипение мягкого материала напоминало виск. Дейл поднялся и, шатаясь, пошел к двери, из которой вырывались клубы дыма. Класс был в огне. Взрыв свалил с ног каждого, кто здесь находился, как живых, так и мертвых. Но Харлин помог Майку встать на ноги, и теперь они оба торопливо разрывали путы, стягивавшие тело Лоуренса. Дейл подхватил ружье Майка с пола и присоединился к ним, разматывая затвердевшие веревки с рук и шеи брата. Дейл рывком поднял Лоуренса на ноги, пока Харлин отбрасывал в сторону стул. Часть веревок осталась на месте, но теперь Лоурен смог стоять и говорить. Он закинул одну руку за шею Дейла, а другую за шею Майка, плача и смеясь в одно и то же время. «Позже!» крикнул Дейл, указывая на горящую массу парт и темноту, там, где солдаты Иван Сайк встать на ноги. Тубби был где-то поблизости. Майк смахнул с глаз пот и кровь и вынул из кармана последний патрон для обреза. Затем забрал обрез у Дейла и зарядил его. «Пошли!» — скомандовал он. «Выбирайтесь отсюда! Я вас прикрою!» Дейл полувывел, полувынес брата на лестничную площадку. Руна здесь не было. Край площадки превратился в стену пламени, в которой сверху, одно за другим, падали мешки со студнем и пучки паутины. Дейл и Харлин побрели к лестнице, таща между собой Лоуренса. Беретаж библиотеки и лестница под ними провалились вниз, вместо них выселись тридцатифутовые языки пламени. Похоже было, что вся лестница провалилась в подвал. Кирпичи раскалились до такой степени, что казались прозрачными белыми камнями. «Наверх!» — скомандовал Дейл. Майк выскочил следом за ними из классной комнаты и присоединился к ним, когда ребята стали быстро подниматься наверх по лестнице. Сначала на лестничную площадку, затем на третий этаж, который был закрыт уже в течение многих лет. Из пустых комнат, погруженных во мрак и паутину многие десятилетия, слышались шипение и вопли. «Дальше!» — на этот раз говорил Майк, указывая по направлению узкой лестницы, ведущей в башню. Доски под ногами дымились, и части уже обуглились, когда они стали взбираться наверх. Вдруг до ушей Дейла донесся страшный грохот, который, видимо, означал, что центральная лестница обвалилась в преисподнюю, которой стал первый этаж. Они шли по узкому проходу, который обегал башню с внутренней стороны. Доски, устилавшие пол, были насквозь прогнившими и чрезвычайно узкими. Один раз Дейл заглянул сквозь щели в них и увидел языки пламени, лизавшие пол в пятидесяти футах под ними и, тем не менее, достававшие до них. Больше он старался вниз не смотреть. Вместо этого он уставился на предмет, свисавший с центра башни прямо перед ним, весь опутанный паутиной. Круглый прозрачный мешок имел форму колокола. Мальчику даже показалось, что он видит крепление и петли колокола там, где он крепился с помощью пучков волокон и паутины. Это было неважно. То, на что он сейчас смотрел, смотрела на него, на всех них, смотрела тысячью глаз и чавкала сотни пульсирующих ртов. Дейл отчетливо почувствовал негодование, которое испытывал этот предмет, полное неверие в то, что десять тысяч лет спокойного владычества могут внезапно окончиться подобным фарсом. Но более всего мальчик замечал гнев этого предмета и его силу, «Вы еще можете послужить мне! Век мрака может еще наступить!» Дейл и Лоуренс и Харлин смотрели, не отводя глаз на колокол. Они ощущали огромную, подавляющую волну тепла, исходящую от него. Это было не то тепло, которое гнало на них пламя, но более глубокая, теплая волна знания, что они могут быть полезны хозяину, Возможно, даже спасти его ценой своих жизней. Одновременно, словно были одним существом, все трое приблизились на два шага к краю прохода. На два шага ближе к хозяину. Майк поднял обрез мемо и выстрелил прямо в мешок с расстояния 6 футов. Мешок лопнул, и его содержимое со страшным шипением изверглось в бушующее пламя. Майк оттащил друзей назад и пошел впереди, постукивая прикладом по доскам пола, чтобы определить надежные, а не ненадежные отбросить в сторону. Корди очнулась как раз вовремя, чтобы успеть оттащить потерявшего сознание Грумбахера от костра, в который превратилось крыльцо школы. Весь перед его одеждой обуглился, брови обгорели, и было похоже, что взрывом мальчика отбросило на довольно приличное расстояние. Она прислонила его к вязу и принялась хлопать по щекам, и хлопала до тех пор, пока веки мальчика не дрогнули. Вместе они принялись следить за маленькими фигурками, появившимися на крыше горевшей школы. «Черт!» — сказал Харлин, неожиданно соскользнув с острого зубца ската крыши к краю, «Кажется, я уже видел такое в каком-то фильме». Они все вместе стояли на кромке крыши с южной стороны, схватившись за поручни, которые кое-где здесь имелись. С высоты четырех этажей они смотрели на твердый утрамбованный грунт спортивной площадки и цементные дорожки, пересекавшие ее. «Посмотри-ка сюда!» — выдохнул Дейл и указал Харлину вниз. «По крайней мере, теперь мы сможем использовать веревки, которые ты прихватил». Лоуренс изо всех сил цеплялся за дыру в кровельной дранке, которой была покрыта крыша. Харлин принялся торопливо разматывать первый из двух мотков канатов. Частично канат обгорел и совсем не выглядел надежным. «Угу», — буркнул он себе под нос, — «только каким образом?» «Хм-м-м», неопределенно промычал Майк. Он висел, ухватившись за трубу дымохода и смотрел на только что пройденный ими путь. Внезапно позади них, из дымящегося прохода башни, вынырнула фигура высокого человека. Дейл не мог разобрать, кто это. Ему был виден только темный силуэт. — Кто это? Солдат? Вансайк? — тревожно спросил он. — По-моему, нет, — покачал головой Майк. — Это, наверное, Рун. Мне кажется, что остальные не могут ни передвигаться, ни действовать без воли хозяина. А сейчас он мертв. Они были лишь частями чего-то куда большего. Мальчики следили, как темная фигура довольно быстро продвигается к ним. Вот она исчезла позади конька кровли. Майк обернулся к Харлину и спокойно сказал. «Если ты хочешь успеть воспользоваться этой веревкой, я бы посоветовал тебе поторопиться». Харлин только что закончил завязывать скользящий узел и теперь трудился над петлей. «Я хочу закинуть это лассо вон на ту ветку, потом мы раскачаемся и спрыгнем». Дейл, Лоуренс и Майк одновременно глянули на ветви высокого вяза, росшего недалеко от школы. Но до него было по меньшей мере 30 футов, и ветки были слишком тонкими, чтобы выдержать даже одного из них. На крыше позади них, из-за среднего конька, снова вынырнула темная фигура и направилась по тому же пути к южному скату крыши, которым прошли они сами. Из всех отверстий в кровле струился густой дым, наполовину скрывая очертания человека, но Дейлу казалось, что он видит черный костюм доктора Руна и черты его окровавленного лица. Жар от полыхавшего огнем северного крыла здания становился нестерпимым. Когда огонь охватил всю башню, мальчикам пришлось отвернуться и отступить к краю крыши. «Эй — Эй! — окликнул их Лоуренс. «Смотрите — Смотрите-ка! В двух или трех милях от них Освещённый диким разрядом молний и тучи в юго-западной стороне неба вдруг возник смерч и понёсся в их сторону. Его огромная, упирающаяся в землю воронка которая расширялась, то, то сужалась и поднималась выше. Одну бесконечно долгую секунду мальчики просто не могли оторвать от страшного зрелища глаза. Дейл поймал себя на той мысли, что он даже хочет, чтобы смерч нагрянул сюда и погубил бы все окружающее в завершающем водовороте разрушения. Смерч взмыл кверху, затем нырнул за кромку леса и полей далеко на востоке, снова упал вниз где-то позади города и унесся в темноту, двигаясь на север. Неожиданно налетел сильный ветер, С бешеным неистовством осыпал мальчиков листьями и обломанными ветвями, угрожая сбросить их с того ненадежного выступа карниза, на котором они стояли. «Дай мне это!» — поверительно сказал Майк Харлину. Он вынул из его рук веревку, завязал потуже узел, перебросил конец через довольно высокий дымоход и соскользнул ближе к раю, чтобы связать оба каната вместе надежными быстрыми узлами. Быстро управившись, он дернул, проверяя веревку, и через карниз сбросил один ее конец вниз. «Ты первый!» — обратился он к Дейлу. Теперь они услышали, как карабкается черный человек под ранки кровли с другой стороны конька позади них. Дейл не стал спорить или колебаться. Он перелез через водосточную трубу, глянув мельком вниз — Убедился, что под ним ничего нет, кроме воздуха, обхватил ногами веревку и спрыгнул. канат слегка раскачивала ветром, и крепко держась за него руками, Дейл чувствовал, как царапает его ладони жесткая поверхность веревки. Харлин помог Лоуренсу подползти к краю крыши, тот ухватился за веревку, и оба брата стали спускаться вместе. Дейл действовал в качестве тормоза для более легкого младшего братишки. Он чувствовал, как его ладони сначала стали ссаднить, а потом закровоточили. «Теперь ты», — сказал Майк. Он не сводил глаз с конька крыши, но Рун еще не появлялся. «Моя рука», — жалобно прошептал Харлин. Майк кивнул и шагнул к краю. Дейл и его брат были уже в двадцати футах от крыши и продолжали медленно спускаться. Веревка не доставала до земли, но Майк не мог бы сказать, как высоко она кончается. — Мы будем спускаться вместе, — сказал Майк Харлину. Он встал впереди Харлина и завел его руки вокруг себя. — Будешь висеть на мне, я только беспокоюсь, выдержит ли веревка. Доктор Рун появился из-за острого конька. Двигаясь на четвереньках, он походил на огромного паука, потерявшего две из шести конечностей. Кол из обломанной доски перил торчал по-прежнему из его груди. Он задыхался и рычал. Рот его был широко распахнут. «Держись!» — бросил Майк, хватаясь за веревку и повиснув над краем. Теперь уже дымилась и тлела вся поверхность крыши. Огонь достиг аттика. Сам дымоход раскалился, и, как был уверен Майк, вполне мог прожечь веревку. «У нас ничего не получится!» — выдохнул Харлин прямо в ухо Майку. «Получится!» — ответил Майк, зная, что у них нет времени на нормальный спуск, поскольку Рун уже схватился за веревку над их головами. Все, что ему нужно сделать, — это перерезать веревку. Под ними Дейл и Лоуренс уже спустились до конца веревки. Сейчас они были на уровне первого этажа, в футах пятнадцати над землей. — Это пустяки! — прошептал Лоуренс. — Прыгай! Они оба прыгнули в одну и ту же секунду, ударились и покатились по песку спортивной площадки. Это пустяки. Мальчики поднялись на дрожащие ноги и побежали подальше от пламени, вырывающегося из окон и южной двери. Дейл прикрыл рукой глаза и посмотрел на силуэт двух мальчишек, отчетливо видневшиеся на фоне пылающего белым коленем кирпича. Они уже были на половине пути вниз, все еще в футах в 30 от земли. Харлен цеплялся за плечи Майка изо всех своих сил. «Быстрее! Спускайтесь быстрее!» закричали оба брата Майку, когда черный человек появился у края крыши. Майк глянул вверх, обхватил веревку руками и ногами, так, чтобы она оказалась между лодыжками и локтями, шепнул Харлену «Держись крепче!» и заскользил вниз, пропуская веревку между ладонями. Дейл и Лоуренс в ужасе смотрели, как Рун, немного поколебавшись у края крыши, глянул назад на пламя, ревущее уже на крыше, затем быстро обернул петлю веревки вокруг запястья. Двигаясь быстро, как черный паук, Рун шагнул через карниз крыши к Майку и начал быстро спускаться. — О, черт! — прошептал Лоуренс. Дейл стал кричать Майку, указывая рукой на Руна. Над карнизом, Там, где веревка была привязана к дымоходу, там, где ни майку, не быстро спускавшемуся руну не было видно, неожиданно появились языки пламени. Подобно кусочку подожженной фотопленки, почернев, свернувшись и расплавляясь, загорелся конек крыши и резко рухнул вниз, внутрь здания, послав в небо сноп искр. Дымоход несколько секунд постоял, качаясь, огненный палец в гейзере огня и затем тоже ухнул вниз. «Прыгай!» — завопили Дейл и Лоуренс в унисон. Майк и Харлин упали с высоты шести или семи футов на твердую землю и покатились по глубокому песку. Над ними силуэт опускавшегося руна неожиданно взвился вверх, так как веревка, дернутая дымоходом, была привязана к его запястью. Рун попытался высвободить руку, и в последнюю секунду перед тем, как исчезнуть в пламени, ему это удалось. Но было поздно. Подобно насекомому, извивающемуся на нитке, его швырнуло в пламя пожарища. Дейл и Лоуренс бросились вперед, защищаясь руками от нестерпимого жара, и потащили Майка и Харлина подальше от огня, в канаву на углу Скул-Ривер. Все четверо смотрели, как Кевин и Корди, описав большой круг, стали подходить к ним. Неожиданно все уличные фонари Элмхевина зажглись, дети сбились в кучу, Корди оторвала последнюю полосу от платья и стала перевязывать содранные ладони Майка. Ни один из них даже не глянул на ее серого цвета и спотние, ни на босые кровоточащие ноги Кевина, ни на то, что остальная четверка была похожа на попавших в беду трубочистов, покрытых сажей. Неожиданно Лоуренс все-таки хихикнул, и все остальные тут же разразились смехом. Они смеялись чуть ли не до слез, держась за руки и хлопая друг друга по спинам. Затем, когда смех замер, Чуть ли не завершившись слезами, Майк стал что-то шептать, притянув к себе Кевина. — Ты услышал, что кто-то вывел со двора грузовик отца, — говорил он между припадками кашля. Мальчик наглотался слишком много дыма. — Ты позвонил нам по воки-токи, и мы все попытались его поймать. Нам показалось, что за рулем сидит доктор Рун. Затем грузовик ударился о школу, и все загорелось. — Нет, — Довольно тупо помотал головой Кевин, потирая висок. «Все было совсем не так». «Кевин!» — выговорил Майк, ухватившись за футболку мальчика окровавленными руками и тряся его. Глаза Кевина прояснились. а медленно повторил он. «Кто-то украл папин грузовик. Я отправился в догонку «Но мы не смогли догнать его!» — подсказал Дейл. «Потом начался пожар!» — продолжил Лоуренс. Прищурившись, он смотрел на пожар. Теперь вся крыша обрушилась, башня исчезла из поля зрения, стены обвалились. — Из-за этого воришки! Мы не знаем из-за кого и почему, — опять захлебнулся кашлем Майк, садясь на траву. — Мы пытались вытащить этого парня из грузовика, и поэтому все перемазались, но больше мы ничего не знаем. Довольно далеко — Завыли две сирены. На берегу реки сирена гражданской службы, предупреждая о буре, которая уже кончалась, и высокий, дрожащий гудок сирены добровольной пожарной команды раздался примерно в половине квартала от школы. Фары машины появились в начале второй авеню, и ребята услышали грохот приближающихся тяжелых грузовиков. На тротуаре и аллеях возле домов стали появляться люди. Поддерживая один другого, Шестеро ребят стали отступать по направлению к приветливым окнам своих домов, где некоторых из них ждали родители. Их тени протянулись по площадке до самых языков пламени, вырывающихся из догорающего здания.